Глава сороковая. Кайдши неохотно прервал поцелуй первым и спустил нас на землю, уточнив, что внизу все-таки ждет светлая делегация. А то я не знаю. Вот чего я действительно не знаю, как теперь смотреть в глаза демону не краснее? Про демонические глаза я подумала, а вот про светлейшие сени очень нет. Мы приземлились на землю к своим, но среди них уже эльфы, в том числе и Кирин, на своем белом единороге. Синие глаза потемнели так мрачно, словно бушует гроза. И вот-вот эльф начнет метать глазами молнии. Хы, удивительно, что он не начал здесь все разносить и меня пытаться приложить магии и поработить. На его скулах играют жеваки Он смотрит на меня и выражение его лица. Она словно говорит, что я совершила большую ошибку и хочет еще добавить обо мне что-то нецензурное. Но почему-то молчит. Светлый медленно переводит взгляд на Катьши и вот теперь в его глазах обещание. Обещание мести страшный и неминуемый. и ты, котика моего обидеть собрался. Выезжаем обратно. Светлый повелитель пристраивается рядом. Удивительно, как похожи реверс и аверс. Они прям близнецы, но разных цветов. Тот же рост, мощь. Если демон пока вы тут вдруг умрет, говоря повелителю словно незначай, в гостеприимстве светлой стране будет отказано навсегда. Полный разрыв дипломатических связей. «Так о нем беспокоишься?» Прищурившись, интересуется эльф. Еще скажи, что он твоя любовь». «Я ничего говорить не собираюсь. Это, в принципе, не ваше дело». «А меня ты любила когда-нибудь, Реаль? Или дело было только в задетом самолюбие? «Любовь — понятие довольно условное. О нём можно долго говорить. Но точно зная, что сердце Реаль вы когда-то все таки разбили, ей было больно и очень обидно». «Ты все еще хочешь поддерживать эту игру с переселением душ?» «Про переселение душ можете думать, что хотите. Главное, это то, что у меня к вам никаких положительных чувств нет. Я думаю, что и у вас нет ко мне никакой особой любви. Возможно, похоть, азарт, желание получить забавную игрушку. Скажете, это не так?» Керин долго молчал, словно обдумывая мои слова и вопросы, а потом повернулся ко мне и твердо произнес. «Нет, не так». Хмыкнула недоверчиво. Кирин, кажется, не обиделся, задумался о чем то своем. Окрестности орлиным взором обозревает. Киринтер Шантретиэль. Пошел второй день, как мы находимся в темных землях. Я не понимаю, здесь все иначе. Ужин. Ничего похожего на трапезы в светлом дворце. галдеж хохот. Ее подданные об этикете и манерах имеют весьма смутное представление. Многие едят и вовсе руками. Такое ощущение, что еще недавно конюшни разгребали или поле пахали. У нее орк, граф. Это вообще как? Музыка за ужином и вовсе странная. Незнакомые, простые, разудалые мотивы. Танцев тоже много незнакомых. Нет, есть и классические, парные, но есть и другие. Может, это орчие пляски. В какой-то момент Реаль потребовала у музыкантов сыграть медляк, и под него совсем уж неприлично танцевал с этим своим демоном. Что это за танец такой? Стоять в обнимку под музыку и переминаться с ноги на ногу. «Тоже так хочу. Когда верну Ри, у себя во дворце такой танец уведу. По дворцу все не ходят, а носятся. Никакой степенности и валежности. Ради интереса останавливал несколько таких спешащих, чтобы узнать, зачем так бегать. Работают, получили задание, и вот прям торопятся все сделать быстрее и в лучшем виде. Мне бы таких подчиненных, старательных. А что за еда такая странная? Вроде продукты все знакомые, но вот то, что из них делают... Не веря своим глазам, я наблюдал, как Реаль руками ест нечто огромное, многослойное, которое, по идее, вообще не могло бы поместиться в ее маленький ротик. Но нет, поместилось. Ри вообще талант. Она назвала это блюдо «чизбургер». И в нем было мясо. Эльфийки же не едят мясо. Почему она ест еще с таким удовольствием? Счастливо жмурить, словно это лучшее в мире угощения. Я тоже этот чизбургер попробовал. Необычно. Придется теперь своим шпионам дать задание и разузнать рецепты блюд со стола темной повелительницы. И узнать, кто их вообще придумывает. Может, проще сразу повара сманить? Но это все, конечно, ничего, даже забавно. Мне другое не нравится. Демон. Новость о том, что он теперь жених повелительницы, темные приняли излишне радостно. Его тут слишком сильно поддерживают и уже воспринимают как хозяина. Реаль в глазах тёмных — такая эксцентричная темная госпожа, не от мира сего — но ее слушают. Побаиваются, восхищаются и с интересом ждут, что она еще сотворит и придумает. Гордятся. Примерно как ископаемым драконом и по-своему любят и уважают. А вот кайши темные приняли именно за стандартного господина. Его боятся, слушают, уважают. Все приказы исполняют быстро и максимально старательно. Классический будущий темный повелитель. Основательный, спокойный и опасный. Создается впечатление, что народ только и ждёт, когда демон станет их повелителем. И поэтому ко мне настроены крайне враждебно. Поддерживают своего. Мимо как раз идет Реаль. Придворные вытягиваются перед ней по струнке, хмыкаю, заметив, что смотрят с опаской, они не столько на неё, сколько на идущего позади неё демона. А если встречаются с ним взглядом, тут же почтительно опускают глаза. Вот значит как шить тень повелительницы, причем эта тень куда как опаснее, по мнению придворных, чем обладательница этой тени. Но почему демон исполняет любой ее каприз и вообще пытается прикинуться плюшевым котом, когда мог бы при желании самостоятельно тут править? Его бари при всем ее таланте и магии удержать в подчинении не смогла. Он сам этого хочет. Кажется, что он влюблен. Но могут ли вообще демоны любить? Какие у них брачные обряды и традиции? «Надо будет отправить почтовым соколом запрос в Академию. Мне нужна больше информации». Катши, словно почувствовав мой взгляд в спину, повернул голову. Скользнул по мне взглядом, потом отвернулся и положил руку на тальвири. А она словно не заметила, ни на мгновение не сбившись, продолжила, надиктовывая секретарю список заданий подданным. «Гаденыш! Убил бы! Но реально этот котик дорог. Еще бы, он исполняет любое желание». Поддерживая любое, даже самое, казалось бы, бредовое начинание. Удобное, исполнительное, всегда под рукой. Тьфу, да он же откровенно подлизывается. Как ей может такое нравиться? Реаль. Как он меня уже бесит. Не верю, что я действительно когда-то была Реаль и на него повелась. Если только на внешность. Высокомерный, заносчивый, вынюхивай тут все. То дело мордах свой кривит. Вчера ужин был такой хороший, душевный, веселый. Отмечали помолвку. Придворные все были. Еще из столицы много кто прибыл. Эльф же сидел, словно ему кол в... Жизненно важное место вставили. Ни с кем, кроме своих, не говорил. Да и к нему из темных никто и не стремился обращаться. Хоть бы из вежливости что-то похвалил. не сидел как бирюк. Танцевать не выходил. Видимо, не понравились ему наши местные танцы, которые я новшество внесла. Я, конечно, понимаю. Та да, прежний Реаль тоже была бы в шоке. За стол с простолюдинами садиться для нее было бы пыткой. Может, и зря я так, пресветлому придираюсь, он просто был морально неподготовлен. О, глядите-ка, на завтрак все равно пришел, хотя я его и не звала. Утро предпочитаю проводить в тишине и спокойствии, вместе с Кайтши, планируя будущий день. Хех, лицо у Кирина до сих пор перекошено и недовольное, взгляд злой и колючий. Садится по левую руку от меня, а за ним в рядок рассаживаются трое сопровождающих его эльфов. По правой руку сидит только мой невозмутимый кайтши. «Доброе утро!» Вежливо здороваюсь я и продолжаю завтрак, искоса наблюдая за светлейшим. Ничего не ест. Руки на груди сложил. Но ну, это уже совсем неприлично. «Вас что-то беспокоит, светлейший? Чем-то недовольны? Может, кто-то из придворных вас огорчил?» Кирин, отвечая, смотрит не на меня. Он буравит взглядом Кайши. Да, недоволен. А здесь скучно. Просто ужасно. Настоящая дыра. Не учитывая заросли вокруг дворца, везде ужасная серость, от которой можно впасть в полнейшее уныние. Вы как-то отправляли мне сообщение, нахваливая эти места. Теперь я убедился, что это было полное вранье. Так что ж ты тут сидишь, а не в своих чудесных светлых землях? Слух свой вопрос не произнесла, только зубами скрипнула. «Так, может, вам съездить в город? Там можно найти развлечения по душе?» Я там уже был свой прошлый неофициальный визит и все видел. «Вот вредина. Это я его еще и развлекать должна? У меня что-то плохо утром с идеями. Может, хотите в тур по темным землям?» «Нет, подобная идея меня не прельщает. Я взглянул бы на дракона, но такое ощущение, что его от меня прячут, хотя я знаю, что он сейчас в этих краях». Дракон имеет свое мнение и желание. Светлых высокородных эльфов он недолюбливает. Вроде как, именно они его когда-то отправили в вечный сон. Так вы тоже из светлых высокородных эльфов? Нет, я уже давно темная эльфийка. Странно, а выглядите как светлая. Нашу неприятную дискуссию прервал вошедший слуга. Ваше темнейшество, ваш повар срочно отправил меня к вам с благодарностями и попросил сказать, верно ли в этот раз он приготовил блюдо по вашему рецепту. «Что там?» – спрашиваю я с нетерпением, приглядываясь к подносу, который держит слуга. Блюдо закрыто крышкой для подачи. Слуга таинственно улыбнулся, поставил поднос на стол передо мной. «Ага!» – эльф смотрит заинтересованно. Не хочет это показывать, но ему явно любопытно. Берусь за крышку, резко открываю и радостно вскрикиваю. «О! Пицца! Потрясающе!» У Керинтера нервно дернулось ухо. «В этот раз у повара получилось очень похоже на то, что я ждала». Так что пиццу ем с большим удовольствием. Эльф внимательно смотрят не столько на пиццу, сколько на то, с каким удовольствием я ем. Попробуйте пиццу. Нет, спасибо. Вы знаете, есть мысль насчет того, куда вам можно съездить. Я весь внимание. В паре часах езды от дворца есть горячий источник. Говорят, там хорошо. Организовать вам выезд? А вы сами там были? Нет, еще не успела. «Я готов поехать, но только если вы тоже поедете в качестве гаранта моей безопасности». «Хотите сказать, что вы прямо тут чего-то опасаетесь?» Кирин неопределенно пожал плечами. «Ладно, выезжаем через час. Надо же хоть раз взглянуть на собственные достопримечательности».